Глава 52. Сварив кофе, решаю ознакомиться с постановлением городского суда. Уголовные дела в моей практике встречаются не так часто. Обычно они так или иначе связаны с махинациями в части передачи, продажи земли или ее порчи со стороны чиновников и других должностных лиц, как и в этом случае. На счастье недобросовестных есть чудесный пункт в 24-й статье УПК РФ, Истечение сроков давности уголовного преследования. Надо только хорошенько побегать несколько лет, и можно свободно пользоваться незаконно нажитыми активами. К моменту, когда заканчиваю делать пометки, вечер плавно переходит в ночь. Руслану звонила час назад, трубку не взял. В последнее время меня часто посещает мысль, что-то пошло не так. Первым делом подоспевают наши страхи. Начинает казаться, что все. Руслану надоело в отношения играть. Притягивать к себе негатив не хочется, но и отмахнуться не получается. Мобильный начинает вибрировать. Звонит девушка Тимофея, Арина. «Яра, здравствуй. Не разбудила?» Интересуется деликатно. «Даже если и разбудила, учитывая, что по телефону мы с ней впервые беседуем, значит вопрос стоит моего пробуждения. Все в порядке, можешь говорить». Нервничаю, но пока что эмоции поддаются контролю. «Сказала бы, ты уже детка, чем я обязана, пока я себя не накрутила». «Тут парни, они напились. Тиму я заберу, а куда Диму и Руслан надевать я не знаю». По голосу становится понятно, насколько она растеряна. «Боюсь их оставить, вдруг подерутся». «Кто? Дима с Русланом?» Под воздействием шока перестаю мыслить. «Да». В трубке слышатся посторонние звуки, какие-то голоса, но отчетливо ясно, она явно готова расплакаться. Мы в борщевике, приедешь? Пожалуйста, слышу всхлип: Если не можешь, я Сереже позвоню, хотя бы Диму успокоит и заберет. Чтобы Коленька утром дядюшку с перепоя увидел. Не звони ему, я обоих заберу к себе. Скоро буду не уходи оттуда, пока что, пожалуйста. «Понимаю прекрасно, что Арина при всем желании ни Руслана, ни Диму от глупостей отговорить не сможет. Но хотя бы будет у кого узнать, кто из них больше косячил. Через пятнадцать минут стою в вип-комнате то ли бара, то ли клуба, одним словом, злачного места. Стою и ничего не делаю. Потому что охреневаю от увиденного. Стол, видимо, был перевернут. Официанты суетливо убирают последствия с пола. Повсюду осколки стекла». Даже стенам досталось. Руслана и Дима не наблюдается. Арина, склонившись, стоит над парнем. Ледки его переносится прижимает. Они покурить вышли, отвечает она на незаданный мною вопрос. Умнички просто управились. Дело натворили и гордые собой пошли подышать вредными смолами. Подхожу к тиме. Голова запрокинута. Глаза прикрыты. Яра, привет! Глухо произносит, губы его трогает легкая улыбка. «По духам понял, что ты. Быстро, но все равно не успела меня спасти от своих дружков бешеных. Думал разнять их. Вот результат», — указывает на свое лицо. «Как ты их терпишь? Что один, что второй, чокнутые». В то, что Руслан не смог с собой совладать, я поверю. За эти месяцы случалось, что он неспокойно реагировал в ситуациях, касающихся меня. Однажды в ресторане чуть руку парню не сломал за то, что тот оттолкнул меня на выходе. Но Дима... Он-то много лет был воплощением сдержанности. В чем причина ссоры? Ума не приложу, что они могли не поделить. Сначала братья Ольховские к нам пожаловали. Ты их не знаешь. Тима говорит тихо. Приходится сесть рядом с ним, чтобы слышать. Что-то лишнее сказали. Руслан с ними зацепился. Разбил старшему Андрею нос. Усмехается, тут же морщится. Олег его кое-как увел. Потом мы сидели нормально. Я вышел Аринке перезвонить. Вернулся, а тут чуть ли не драка. Тима глаза прикрывает, на мне фокусируется. Не знаю, что отражается на моем лице, но он поспешно добавляет. «Случайно задели, Яр», — говорит проникновенно. Еще бы добавил, не ругай их». «Сами домой доберетесь? уточняю. Моя девочка, я решила, что она именно девочкой будет. Четырехместная. Уместить всех будет проблематично, учитывая, что двое из пассажиров имеют внушительные размеры. Я на машине, отзывается тихо Арина, все так же объятая страхом. Смотрю на нее, глаза заплаканные и закипаю. Вот ведь засранцы: С кем поведешься, Дим, с кем поведешься? Прощаюсь с ребятами. Расплачиваюсь с администратором заведения за нанесенный ущерб. Забираю вещи Руслана и Димы. На улице холодно, а их верхняя одежда тут. Еще и лечить потом обоих придется, Хотя они и так проспиртовались. Похоже, что мороз им не страшен. С каждым пройденным шагом внутри тоже натягивается струна. Желание взбрыкнуть становится нестерпимым. Нахожу их стоящими с торца здания. Снова разговор ведется на повышенных тонах. Я так зла, что даже не вслушиваюсь, о чем они спорят. «Значит так, щелкунчики!» Произношу громко, подойдя к ним поближе. «Вещи свои взяли?» Бросаю пальто, не разбирая, где чьё. «Рты закрыли, за ручки взялись и за мной пошли!» «Избави вас, Боже, мне машину испачкать!» Внутри нарастает негодование. «Разозлить меня трудно, успокоить впоследствии еще проблематичнее. Первое им однозначно удалось». Обмениваются розданной мною одеждой, Руслан на себя не надевает. Смотрит на меня и молчит. Взглядом указываю на машину. Язык себе закусываю, чтобы не съязвить. Ко мне подходит парень из охраны, интересуется, нужна ли помощь. Смотрю на «друзей», оценивая, заберутся ли сами в салон. Думаю, справятся. С виду по ним вообще не сказать, что шоу устроили. Даже не покачиваются. Мурату Азатовичу рассказывать об инциденте не стоит. Понял. Отвечает и остается ждать, пока я займу водительское место. Только после этого возвращается к остальным.